Всем привет! Вы зашли на канал Ночная Смена. Место, где говорят книги. Сегодня у нас Джек Лондон его рассказ неожиданное. Как всегда, пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Всем спасибо и приятного прослушивания. Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков – дело простое. Жизнь каждого отдельного человека – понятие скорее статическое, чем динамическое. И такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное, особенно если оно значительно, Существа, не приспособленные, погибают. Они не видят того, что не является обычным. Поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу, и, достигнув его предела, они погибают. И наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях, Это те, кто умеет приспосабляться, уйти из-под власти обыденщины и приноровить свою жизнь к любым необычайным условиям, в каких, случайно или по принуждению, они могут очутиться. Такой была Эдит Уитсли. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам, и все необычайное настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму, и еще молодой женщиной поступила на должность горничной. Цивилизация механизирует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется. О неизбежной всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя от дождя и от мороза. Смерть же, вместо того, чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колье к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается. Такова была обстановка, окружавшая Эдит Уитсли. Событий не было. Едва ли можно было счесть событиям ее поездку. Ей было тогда 25 лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи, не больше. А колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический океан не имел возможности проявить себе каким-нибудь неожиданным образом. И пароход, на котором совершалось путешествие, был не судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода, Ехали быстро и спокойно. Океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять ждала их хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках – к комфортабельным гостиницам. По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Уитсли узнавала другие ее стороны. И когда, наконец, она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать, правда, в слабой еще степени, свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом. По профессии он был столяр. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которая гонит ее на запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина, с сильно развитыми мускулами. Воображение у него было небольшое, но зато он обладал громадной инициативой. Был он честен и верен. И эти два качества были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила. «Когда я хорошенько поработаю, и сделаю кое-какие сбережения, я поеду в Колорадо», сказал он Эдит на следующий день после свадьбы. Год спустя они очутились в Колорадо где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на приисках и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакотов, Айдаха и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время был с ним и в пути, и на стоянках, разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шашки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать паническую боязнь, воспитанную незнанием и овладевающую в известные минуты городскими жителями. Боязнь это делает людей столь же неразумными, как неразумные животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того, чтобы бороться либо спасаются бегством в слепом страхе. Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что представляется, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда. Раньше она не имела понятия об искусстве приготовлять пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи макосинов или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному для городского жителя, Искусству навьючивать лошадь исправлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь огонь из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но подлинное неожиданное было для нее еще впереди. Ей предстояло еще большое и решительное испытание. Поток золотоискателей двигался в северном направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайи. Но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провести его через Челкутский проход, а затем водой в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником по сооружению городка Золотоискателей в Скагуэе Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Латуйский залив. Наконец, летом 1898 года он очутился вместе с женой в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и трое других золотоискателей. Индейцы высадили их вместе со снаряжением и запасами в пустынной местности, приблизительно в ста милях с Золотуйским заливом, и вернулись в Скагуэй. Трое золотоискателей остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то и также полагалась мужская доля добычи. Прежде всего были срублены ели. Из них построили хижину в три комнаты. На Эдит было возложено ведение хозяйства. Искать золото – такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем от 15 до 20 долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно. И они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуи до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами. Во время их последней в этом году торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности. И затем отправились одни. Теперь для партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. Они занялись поэтому очисткой своего участка и заготовкой дров для предстоящих холодов. Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу, в одну ночь, и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, И изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном берегу, где соленые брызги ложились на песке точно зимний снег. В хижине все было благополучно. Золото добыли приблизительно на 8 тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в Вист и в Педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопанем их носков и починкой платья. Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми, Харки, длинный худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был большой человек, могучего телосложения, вспыльчивый за пустяков но способны переносить большие невзгоды с неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник Детчи веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жизни вызывать смех. И так ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствие обитателей хижины. Теперь, когда каждый из участников заработал в течение коротколетней работы 1600 долларов, казалось, все они должны были быть довольны и миролюбиво настроены. И вот тогда-то и случилось неожиданно. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже 8 часов, завтракали утром поздно. Так как работа прекратилась, свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели на двух концах стола. С одной стороны, спиной к двери, помещались харки и дэчи. Место с другой стороны оставалось незанятым. Дэннина не было. Ганс Нелсон посмотрел на пустое место. Медленно покачал головой и произнес потугами на остроумии Он всегда первый за столом. Это странно. — Может быть, он болен? — Где Майкл? — спросила Эдит. «Он встал немного раньше нас и вышел», — ответил Харки. Лицо Дэчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Дэнина, и принял таинственный вид, в то время как его товарищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой. «Он никогда раньше не опаздывал к столу», — заметила она. «Ничего не понимаю», — сказал Ганс. «У него всегда был лошадиный аппетит». «Очень жалко», — сказал Детчи, грустно кивнув. Они стали шутить по поводу отсутствия товарища. «Почему жалко?» — спросили они хором. «Бедный Майкл», — был печальный ответ. «Разве что-нибудь случилось?» — спросил Харки. «Он уже не голоден», — простонал Детчи. «Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится». «Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку» заметил Харки. «Он это делает исключительно из вежливости по отношению к миссис Нелсон», живо возразил Детчи. «Я знаю, я знаю, и мне его очень жалко». «Почему его здесь нет?» «Потому что он вышел». «Почему он вышел?» «Для того, чтобы нагулять себе аппетит». «Чем он нагуливает себе аппетит?» «Тем, что ходит босиком по снегу». «Разве я не знаю?» «Богатые люди всегда таким образом гоняются за своим аппетитом». «В то время, как он от них убегает». «У Майкла 1600 долларов. Он богатый человек. Он потерял аппетит, поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу». В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит, он его поймает и придет позавтракать. Всеобщий громкий смех встретил болтовню Дэччи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Дэннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него». В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэччи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он упал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол с криком «Боже!» замирающим в его хрипящем горле. Так разразилось неожиданное. Ганс и Адита столбенели. Они сидели за столом напряженные, с глазами пригвожденными к убийце. Смутно видели они его сквозь пороховой дым. И в тишине ничего не было слышно. Кроме капания, пролитого на пол кофе Дэччи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны, держа ружье одной рукой. Он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды. Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать. Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой. Ноги ее отделились от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник. Не рассчитав движение, он наткнулся на стул и грохнулся вместе с женщиной на пол. Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее и понадобилось на полсекунды больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Денина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук, не то заревел, не то зарычал, и затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, обрушил свою кулаки на распростёртого человека. Удары были жестокие, словно удары молотом, и скоро Эдит почувствовала, что тело Денина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился. Раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку. Но это только замедлило его удары которые все еще продолжали сыпаться на Денина. Эдит пыталась удержать мужа отнюдь несознательно. Говорила в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозного запрета, гласящего ты не должен. Скорее всего, смутное чувство законности, этическое наследие ее расы и окружающей среды заставили ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей тащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из его горла. Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видала его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Денина в разгарах схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она решительно становилась между ними, пока к нему не вернулся первый проблеск рассудка, и он не пришел в себя. Оба стояли у тела Денина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала и тряслась всем телом. Ганс уставился в одну точку. Но глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось. Дэннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор. Харки лежал на полу, лицом вниз, там, где свалился. Дэччи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в 90 градусов. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально? даже если при этом произошло убийство. Она взглянула снова на Денина, но ее глаза вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ничего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло, и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее. Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Она вскрикнула и бросила взгляд на стол. Тарелка упала. Ганс вздохнул, как будто просыпаясь после сна. Звон тарелки пробудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире, отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. неожиданно окутала волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным. «Боже мой, Ганс!» Были первые слова Эдит. Он не ответил но в ужасе глядел на нее. Его глаза медленно ощупали комнату, впервые схватывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери. — Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом. Его рука была на дверной ручке. Он повернулся в полоборота. — Рыть могилы. — Не оставляй меня, Ганс. — Все равно придется рыть могилы, — сказал он. — Но ты не знаешь, сколько нужно могил. Возразила она в отчаянии. Она заметила его колебания и прибавила. «Я пойду с тобой помогу». Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэчи оба были мертвы. И благодаря тому, что стреляли с близкого расстояния, вид их был ужасен. Ганс отказался подойти к денину И Эдит должна была одна осмотреть его. он не умер!» — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу. «Что ты сказал?» — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки. «Я говорю дьявольски жалко, что он не умер», — ответил он. Эдит наклонилась над телом. «Оставь его!» — приказал Ганс резко. Голос его звучал странно. Она взглянула на него в внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны. «Что ты хочешь сделать?» — крикнула она, быстро приподнимаясь. Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его. «Оставь меня в покое!» — крикнул он глухо. Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и обхватила его руками. «Ганс! Ганс! Очнись!» — кричала она. «Не будь сумасшедшим! Он убил Дэчча Харки, и я убью его!» «Но так нельзя! Есть закон!» Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь, в этой глуши и продолжал твердить бесстрастно и упорно «Он убил Дэччий Харки». Она долго убеждала, но он только повторял «Он убил Дэччий Харки». В ней сказались ее воспитание и кровь. Она унаследовала сознание законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление денина Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать денина посредством легальных мер – установленных обществом. Наконец Ганс сдался. «Хорошо», — сказал он. «Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас». Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался. «Лучше позволь мне застрелить его», — молил он. Опять она покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась, и вошел индеец, без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину. Они обернулись к нему лицом. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену и сразу увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног, но не обратил на него ни малейшего внимания. «Очень ветрено!» Заметил индейца в виде приветствия. «Все хорошо. Очень хорошо». Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен, что индейца считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену. «Доброе утро, Нигук», — сказала она, делая над собой страшное усилие. «Нет, не очень хорошо. Большая беда». «До свидания. Я теперь ухожу. Нужно спешить», — сказал индейца. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел. Мужчина и женщина посмотрели друг на друга. «Он думает, что это сделали мы!» — воскликнул Ганс. «Что это сделал я?» Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном. «Безразлично, что он думает. Об этом послан. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Дэннина так, чтобы он не убежал. Ганс отказался дотронуться до Денина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с поверхности земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло небольшое пространство. Они вырыли яму и затем рядом разложили новый костер. Таким образом, яма увеличивалась медленно на два-три дюйма в час. Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом, совершившейся трагедии, они почти не разговаривали. Мешал ветер, обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Дэнина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден. — Нет, только не сейчас, Ганс. «Я не могу вернуться в хижину, такую, какой она осталась, и готовит там обед!» В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней, но она побуждала его продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы. Они были не глубоки, не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида полозе глубоко врезались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба, мужчина и женщина, ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели сил противостоять ветру, и его порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз санки перевертывались, и они снова нагружали на них печальную поклажу. Последние 100 футов до могил вели вверх по крутому склону и здесь они двигались на четвереньках подобно собакам, впряжённым в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад. И дважды они скатились с горы все вместе, живые и мёртвые. «Завтра я поставлю столбы с их именами», сказал Ганс, когда могилы были зарыты. Эдит плакала на взрыт. Она произнесла несколько несвязных фраз. Это заменяло надгробную службу. И теперь муж должен был почти отнести ее обратно в хижину. Дэннин пришел в сознание и катался по полу, в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо глядел на Эдит, в то время как она тащила денина по полу в мужскую спальню. Но несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку, «Позволь мне его застрелить». «У нас не будет больше возни с ним». Наконец проговорил Ганс. Эдит снова отрицательно покачала головой и продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не сострогал поверхности досок. Стружки он сжег в печке. Дни проходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царила тьма и тишина нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Вся его необыкновенная способность к инициативе вдруг исчезла. Она настояла на своем способе обращения с Дэнином, и потому он предоставлял введение дела всецелой ей. Убийца оставался для них постоянной угрозой. Во всякое время можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Ввиду этого мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Но так как спать было надо, а дежурства продолжались и ночью, все время они тратили на то, чтобы сторожить Денина. Они едва успевали готовить пищу и добывать дрова. После несвоевременного посещения Нигука индейцы избегали хижину. Эдит послала ганца в деревню, просить увезти Денина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей. Но просьба это встретила отказ. Эдит сама пошла, чтобы просить Нигука. Он старшина маленькой деревушки, был полон сознанием своей ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения. «Это беда белых людей», — сказал он. «Не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединится беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мы, люди, ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?» Итак, Эдит вернулась в страшную хижину с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала её очередь, и она сидела рядом с Дэннином с заряженным ружьем на коленках, ее глаза слипались. и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные потрясения, и ничего хорошего они ей не сулили. Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования... Если только он двигался под одеялом, не могла удержаться от дрожи и быстро схватывала ружье. Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки. Затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ужас трагедии почти так же остро, как в то утро когда неожиданно ворвалось в их хижину. Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг убить Денина. И всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Денина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами, подобно двум диким зверям. На лице Ганса было написано желание убить, на лице Денина — ярость пойманной крысы. «Ганс!» кричала она в таких случаях «Очнись!», и он смущенно приходил в себя, однако лицо его совсем не выражало раскаяния. Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Денину. Нужно было задержать его до передачи властям, Но теперь возникал вопрос о Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась, она расплескивала ложку с супом и не могла уже вполне рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она это нечто вроде пляски святого Витта и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего, хижна с Деннином и Гансом, и без нее наполняла ее ужасом. На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был «Что вы со мной сделаете?». И он повторял этот вопрос много раз в течение дня. И всегда Эдит отвечала, что с ним будет поступлено по закону. В свою очередь она ежедневно его допрашивала. «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой. Вот только он освободится, а ведь это, рано или поздно, должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, И у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения. Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст и уйдет в дикую глушь. И никогда больше не появится перед лицом цивилизации. Он покончит самоубийством, только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом. Казалось, что с ним делается припадок. В ответ она все же всегда качала головой и отказывала ему в свободе, которую он добивался с такой страстью. Но недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем усталость его все больше и больше сказывалась. Я так устал. — шептал он, вертясь на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог, наконец, отдохнуть. Положение становилось невозможным. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент». Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Дэнина во время ее сна. Хотя был уже январь, много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, так как не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При этом Ганс не мог поддерживать запасы охоты, Они были прикреплены к хижине необходимостью сторожить пленника. Надо было на что-нибудь решиться. Она это осознавала Она заставила себя вновь продумать весь вопрос. Она не могла заглушить чувство законности, свойственное ей по крови и воспитанию. Она знала, что все, что она сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения с ружьем на коленях рядом метался убийца. А за окном ревела буря. Она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала свою точку зрения на зарождение и эволюцию права. Ей пришло на ум, что право есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она. Как, например, Швейцария. И большие, как Соединенные Штаты. И совсем не важно, если группа очень мала. В стране могло быть всего 10 тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысячи человек не может составить группу? А если так, то почему не 100? Почему не 50? Почему не двое? Она испугалась собственного вывода и переговорила об этом с Гансом. Сперва он не понял. Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос — Он говорил о собраниях золотоискателей. На этих собраниях все обитатели той или иной местности соединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего 10 или 15 человек. И тем не менее воля большинства становилась законом для всех 10 или 15 человек. И всякий, кто нарушал эту волю, нес соответствующую кару. Наконец, Эдид, все стало ясно. Денин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они составляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена к тому, чтобы денина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила денину формальное обвинение в убийстве Дэчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и слушал показания свидетелей. Сперва Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет ли он что сказать в свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных. «Да, виновен». Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали. Ее левая рука судорожно дергалась. Но она выполнила то, что было необходимо. «Майкл Дэннин, через три дня вы будете повешены». Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал. «Тогда, по крайней мере, эта проклятая лежанка не будет больше давить мне спину» это все-таки утешение. После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это в особенности было заметно в настроении Денина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порывами старое свое остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читал ему вслуху Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он особенно интересовался рассказами о блудном сыне и разбойнике на кресте. Накануне дня казни, когда Эдит поставила ему обычный вопрос, «Почему вы это сделали?», Дэннин ответил, «Очень просто, я думал». Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса. Это было время его отдыха после дежурства. И он проснулся, протирая глаза и ворча. «Иди», — сказала она ему, — «и приведи Нигука еще одного индейца». Майкл признается во всем. «Заставь их прийти. Возьми ружье и, если нужно, приведи их силой». Полчаса спустя Нигук и его дядя Хэддикван вошли в комнату приговоренного. Они шли неохотно, понукаемые вооруженным ганцем. «Нигук», — сказала Эдит, — «Не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать». Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывал его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганн сторожил у двери, из боязни, что свидетели убегут. Деннин объяснил, что он не был на родине в течение 15 лет, В его намерении всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни. «Как же мог я это сделать с 1600 долларов?» — спросил он. «Мне нужно было все золото, все 8 тысяч. Тогда я мог вернуться в настоящем виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех. Донести в скагуй, что это сделали индейцы и отправиться в Ирландию». Я попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом. И теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом. Нигук и Хэдикван, обратилась Эдит к индейцам. Вы слышали слова белого человека. Его слова здесь, на бумаге. И вы должны на этой же бумаге поставить знаки. «Чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали». Индейцы поставили кресты против своих подписей и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Денина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание». Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Дэнин лежал на спине и глядел вверх, на крышу с щелями, забитыми мхом. «А теперь я исполню свой долг перед Богом», — шептал он. Он повернул голову по направлению к Эдит. «Прочтите мне», — продолжал он из книги. «Может быть, прибавил он полушутливо. Это поможет мне забыть про лежанку». День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже нуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не принимал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть. У меня как будто кружится голова. Засмеялся он слабо. Минуту спустя он сказал «И рад же я, что все это кончено. это проклятая лежанка меня все равно бы уморила». Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал «Для чего вы это делаете?» «На улице мороз», — ответила она. «Да, но через 10 минут не безразлично ли будет бедному Майклу Дэннину отморозить ухо?» — спросил он. Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным, как бы сном. А суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило. Ирландец заметил ее отчаяние. «Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором», — сказал он с сожалением. «Я не хотел ничего этим сказать». Это великий день для Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок. Он весело засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер. «Хотелось, чтобы был священник», — сказал он с грустью, а затем быстро добавил. Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь. Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Всё время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию. Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь, у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и Хэдикван, во главе севаший. Они привели всю деревню, вплоть до грудных младенцев и собак чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаив почву, вырыл в мерзлой земле. Денин деловито осмотрел приготовление, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута. «Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя». Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить, разве только трубный глаз последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совсем себе не уяснил трудности задачи отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но эта задача не облегчала. Она сомневалась, удастся ли ей держать себе в руках чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес куда-нибудь, только вон отсюда. С величайшим напряжением удавалось ей держаться прямо и делать то, что она должна была сделать. И во всем этом она была признательна Денину за его помощь. «Дай мне руку», — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку. Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой. «Майкл Деннин, имеете ли вы что сказать?» — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал. Деннин глядел с бочки вниз, застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся. «Я рад, что это кончено». «Сказал он. Вы обращались со мной, как с христианином. Я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту». «Да примет тебя кающегося грешника Господь!» «Сказала она». «Да!» — прозвучал в ответ его низкий голос. «Да примет меня Господь кающегося грешника!» «Прощай, Майкл!» — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние. Она навалилась всей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть. «Ганс, скорее, помоги мне!» Слабо крикнула она. Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась. Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Дэннина. Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким металлическим смехом, и Ганс был этим потрясён больше, чем всей трагедией. Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась. «Отведи меня в хижину, Ганс», с трудом выговорила Эдит. «И дай мне отдохнуть. Отдохнуть». Ганс повел ее, совсем беспомощную, по снегу, поддерживая за талию. Но индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.